Как же так? Да очень просто. В Нью-Йорке создается акционерный банк с капиталом в миллиард долларов. О-ля-ля! Ну, я говорю, примерно миллиард долларов. Из них 501 миллион вносится государством, а 499 распределяются по подписке между акционерами. Таким образом, государство обеспечивает себе верховное руководство банком, но не как власть, а как обыкновенное юридическое лицо. В правление входят лучшие финансисты, промышленники страны. На десять членов правления можно взять и двух-трех профессоров, — осклабившись, добавил он, — мистер Блэквуд, видимо, меньше уважал профессоров, чем наук Однако правление имеет только совещательный голос, и решение принимает единолично председатель. Голов может быть много, воля должна быть одна. — Это так. Диктатура, — сказал нещеред. Жюльет взглянула на него с ненавистью. — Да, я здесь признаю диктатуру, но при условии, что председателем правления будет человек со светлым и ясным умом, твердый, неподкупленный, безупречный. Редкая птица на земле, — вставил Сарезье. Американец взглянул на него с недоумением, видимо, не разобрав цитаты. — Это по-латыни, но как они забавно произносят, — подумала Муся. Жюльет вполголоса перевела ей цитату. Точно замечание Сарезье было очень важно. Муся кивнула головой. — Это латынь, я знаю. — Правление банка вырабатывает планы работы в общенациональных интересах, — продолжал Блекфут. Допустим, что у вас во Франции можно и нужно создать пять машиностроительных заводов, десять — сахарных, двадцать — химических, да еще нужно провести две железные дороги и электрифицировать три водопада. И, скажем, создать новое кинематографическое дело. Опять осклабившись, добавил он, обращаясь к Дон Педро, который тотчас встрепенулся. — Это что, ирония? — озабоченно спросил он себя. — Так вот, видите ли, банк образует акционерное общество для создания всех этих дел. При этом 51% акций он удерживает за собой, а 49% расписываются преимущественно между людьми и предприятиями, которые имеют отношение к данной области труда. Частные акционеры — намечают правление общества. Банк, имея большинство, осуществляет контроль и предоставляет им вести дело, разумеется, если они ведут его хорошо. Ну, предположим, будет образовано для начала 100 таких предприятий по строго продуманному плану, по последнему слову техники. Подумайте, что это будет означать для национального хозяйства. Ну а если дело... «Выгодное для национального хозяйства вдруг невыгодно для его владельцев?» — спросил с усмешкой Нищеретов. «Однако он очень хорошо говорит по-английски», — с неприятным чувством подумала Муся. «Но какой противный!» «Это может быть только в исключительном случае», — убежденно ответил американец. «То, что нужно для целого, должно быть выгодно и само по себе». — Важно то, что такой банк создаст корректив к анархии капиталистического производства. — Кажется, вы, социалисты, так говорите — анархия капиталистического производства, — благодушно обратился он к депутату. Сарезье, видимо, ему нравился. — Да. — Но, если вы разрешите, я э, не совсем понимаю. Муся подавила зевок. Она любила слушать, как разговаривают о серьезных предметах умные и ученые мужчины, но на этот раз спор был уж очень скучен. Серезье ни разу на нее не оглянулся. Это врут, что он прожигатель жизни. Какое странное слово — прожигатель. А у американца кожа на шее совершенно отвисла, провалы какие-то. Да, неприятно быть стариком. Как они, однако, его суда заполучили? Он верно думает, что здесь настоящий салон и цвет парижского общества. Впрочем, Сарезье, пожалуй, цвет и есть, но он один.